Глава первая. Я поднялась по эскалатору из подземки на улицу и зажмурилась от брызнувшего в глаза ослепительными бликами солнца. Первые дни октября выдались теплыми и такими яркими, словно некто, рисуя осень, использовал исключительно летние краски. Оглядевшись в поисках Лауры и не увидев ее, ее, я направилась к стеклянным дверям огромного, напоминающего круизный лайнер универмага «Эль-Хорт-Инглес». Удобное для встреч м е с т о несмотря на многолюдность. Здесь, через площадь Каталонии, протянулись спрятанные под землей линии электричек. Отсюда, от сердца Барселоны, артериями разбегали широкие проспекты, переходящие в капилляры многочисленных улочек. Я не прожила в Испании еще и года, но эта с т р а н а изначально стала моей. Здесь мне дышалось полными легкими. Здесь н е было так комфортно, словно речной рыбе, выпущенной на волю в чистый водоем из узкого аквариума. Я родилась и выросла в Москве, но в моих жилах текла талика испанской крови. Мой дедушка был испанцем, высланным в Советский Союз трехлетним ребенком. во время гражданской войны. Он прожил в России всю жизнь. Женился на москвичке, вырастил двоих сыновей. Я же до недавнего времени не знала о нем, но с детства испытывала непонятную любовь и тягу к этой солнечной стране, ее певучему языку и культуре. Судьбу не обманешь. Сделав крутой вираж, она привела меня на родину моего дедушки, где я встретила любимого человека, Рауля. и начала новую жизнь здесь вместе с ним. У Лауры была привычка опаздывать, я же любила приезжать заранее. В ожидании ее я обычно читала книгу, но сегодня решила пройтись по этажам универмага. Мы договорились встретиться не только для того, чтобы увидеться, но и с целью купить подарок ко дню рождения Рауля. Мне хотелось найти что-то такое, чтобы его удивило и обрадовало, вещь, выходящую за рамки подарочного парфюмерного набора, свитера или портмоне. Его страстью была музыка. Далее шли мотоциклы, но что можно купить и подарить ему из этих областей, я не представляла. Надеялась, что Лаура, знавшая вкусы брата лучше меня, сможет помочь. Она позвонила, когда я бродила по второму этажу, рассеянно перебирая вешалки с мужской одеждой. Я торопливо спустилась и сразу же увидела ее в дверях, одетую в неизменные джинсы-дудочки, заправленные в сапоги на плоской подошве, и в накинутый поверх белой футболки черный кардиган. Вокруг шеи Лаура небрежно намотала алый шарф, а длины н е в о л о с ы собрала в пучок, как у балерины. Мы расцеловались при встрече, и я, зная, что подруга приехала с работы, спросила, не голодна ли она. Не т Анна, вначале купим подарок. У нее уже была идея, за которую я с готовностью ухватилась. Раулю нравилось коллекционировать старые предметы. д о м а в кабинете уже стояли радиоприемник шестсятых годов, модель кабриолета, две пластинки, письменный набор и шкатулка. Эта небольшая коллекция началась с того, что его мама как-то разбирала кладовку в доме своей матери и нашла приемник. Она собралась его выкинуть, но Рауль остановил ее. Среди прочих вещей еще были обнаружены две старые пластинки с фокстротами и вальсами, непригодные для проигрывания из-за царапин, но показавшиеся Раулю ценными. Смекнув, что бабушкина кладовка – Вовсе не чулан с хламом, а сундук с сокровищами, он разобрал залежи старых вещей в два счета. К трофеям добавилась еще и шкатулка. Модель кабриолет и письменный набор он приобрел уже в какой-то лавочке. Лаура предложила купить что-нибудь из подобных вещей и сказала, что знает в Барселоне пару магазинов антиквариата. Я согласилась, и она повела меня в сторону готического квартала. «Что с тобой? Ты выиграла в лотерею?» — пошутила я, заметив, что сегодня подруга излишняя возбуждена, словно и д у щ и й в парк аттракционов ребенок. Я уже привыкла к тому, что она напоминает беспокойного бесенка. Подвижная, активная, веселая, острая на язык. Но сегодня Лаура превзошла себя. В ее движениях было больше, чем обычно живости, шла она пританцовывая, а когда мы остановились на светофоре, от нетерпения даже подпрыгивала на месте. При этом ее лицо сияло так, словно его подсвечивали изнутри лампочками. — Нет, — качнула Лаура головой и улыбнулась загадочной улыбкой Джоконды. — Но что-то ведь случилось? — «Ничего плохого. Надеюсь», — добавила она после короткой паузы, во время которой ее черные брови сошлись в мимолетную галочку. Но тут же лоб вновь разгладился, и на лице показалась улыбка. «Что ты натворила?» — обреченно спросила я. «От этой девушки можно было ожидать чего угодно». «Ничего!» — шла Лаура быстрым шагом, а я, отстав, едва не пропустила. как она свернула на неприметную улочку. «Ты уверена?» — спросила я. Лаура кивнула, и мне не осталось ничего другого, как следовать за ней. Узкие извилистые улицы меня завораживали, но в то же время прогулка по ним щекотала нервы. В этот час уже начали спускаться сумерки, а очутиться ночью в этом лабиринте — не самое безопасное приключение. Мы прошли мимо стен разукрашенных граффити и оказались возле большой освещенной витрины, за которой располагался тату-салон. Лаура остановилась, и я вместе с ней. — Может, подарить Раулю абонемент? — на полном серьезе спросила она, разглядывая через стекло брутальных мужчин в черных майках, банданах и с цветными орнаментами на мощных плечах. Брат как-то обронил, что подумывает скрыть шрамы татуировкой. Так, может, мы... Мне лично его шрамы никак не мешают. Пусть лучше они, чем татуировки, — перебила я ее. И оттащила подругу от стекла в тот момент, когда один из обитателей салона оглянулся и расплылся в дружелюбной улыбке голодного волка, а затем сделал приглашающий жест. Чертовка Лаура, отходя от в и т р и н ы улыбнулась в ответ и даже послала татуировщику в бандане воздушный поцелуй. «Давиду расскажу, как ты тут флиртуешь», — прошипела я, думая о ее женихе. Непредсказуемый финт судьбы. Для Лауры не было страшнее врага, чем лучший друг ее брата. Эти двое, Лаура и Давид, с детства вели войну, унижая друг друга. Даже когда выросли, продолжали в том же духе, хоть видимых поводов для вражды и не было. Но в какой-то момент темпераментная ненависть перешла в не менее темпераментную любовь. «Не расскажешь», — засмеялась Лаура, зная, что моя угроза пустая. Темнота накрыла все вокруг так быстро, словно не спустилась на город, а упала. Улица оказалась освещена лишь редкими фонарями на стенах домов, свет от которых ложился пятнами, оставляя часть дороги в сумраке. Если бы можно было взглянуть на улицу сверху, она бы напомнила перфорированную трубу. Я собралась была спросить, не лучше ли нам повернуть назад. Как вдруг заметила зеленую деревянную дверь. Единственный цветной мазок в этом сером бесконечном коридоре из каменных стен. В щель над порогом пробивался свет, и сквозь стекло, вставленное в верхнюю часть двери, в и д н е л и с ь развешанные по стенам гитары различных форм. «Сюда», — сказала я Лауре, завороженно рассматривая инструменты. В голове словно мелькнула вспышка. «Старая гитара». Такой подарок точно приведет Рауля в восторг. — Ты уверена? — скептически спросила подруга. — Гитары же у него есть. — Современная, — согласилась я, — но не старинная. Я с внезапно нахлынувшим на меня волнением толкнула д в е р ь и вошла. В небольшой комнате, наполненной теплым дынно-желтым светом, После темной улицы показалось так комфортно, будто мы с Мороза вошли в натопленное помещение. За столом, склонившись над какими-то бумагами, стоял мужчина, который окинул нас коротким взглядом и, видимо, не сочтя за покупательниц, вернулся к своим делам. Моя решимость дала трещину, и в поисках поддержки я оглянулась на Лауру. «Что вам угодно?» В старомодной манере спросил вышедший к нам из глубины помещений парень лет двадцати с прической в стиле Битлз. Я изложила просьбу. «Классические? Старые?» «Есть такие», — воскликнул молодой человек и поманил нас за собой. «Он провел нас за темную штору, и мы будто попали в ящик волшебника, который из современного мира переносят в другой». В воздухе витал запах дерева, лака и клея, вносившие в уют этой комнаты особую ноту. Здесь также по стенам были развешаны инструменты, но на этот раз не гитары, а скрипки и виолончели, а напротив входа находилась стойка, за которой пожилой сеньор с длинными седыми волосами и в круглых очках без оправы осматривал одну из скрипок. При нашем появлении он даже не поднял головы. «Вот они!» — вернул мое внимание парень и указал рукой на стену, на которой под самым потолком за стеклянной витриной находилось несколько гитар разных форм. Я увидела ценник и обреченно вздохнула. «Не выйдет оригинального подарка Раулю. Самая дорогая стоила, как новенькая японская машина». «Самая дешевая, хоть и стоила вдвое меньше, тоже по цене тянула на автомобиль. Не проще ли уж сразу купить Раулю вторую машину или пару новых мотоциклов?» Лаура угадала, о чем я думаю, но виду не подала, что огорчилась. «Наоборот», — подарила молодому человеку очаровательную улыбку. «Неужели чертовка собирается торговаться?» Да тут, чтобы сбить цену до той, которую бы я могла потянуть, мало просто пококетничать. Тут и замуж с разбегу выйти, и то не поможет. Но Лаура с видом знатока стала расспрашивать о мастерах, материалах, из которых были изготовлены гитары, их возрасте. Мне оставалось только девице ее осведомленности. Видимо, сказывалось то, что она большую часть жизни прожила под одной крышей с братом музыкантов. А я же, очарованная, смотрела на гитары, думая не столько об их стоимости, сколько о том, какие истории они хранят. Задумавшись, я чуть не пропустила тот момент, когда Лаура, улыбаясь такой солнечной улыбкой, какая бы и камень растопила, как лед, грациозным жестом обвела экспозицию. Мы ищем подарок для моего брата. Прозвучало это так, словно она собиралась скупить все гитары оптом. Я з а ш и п е л и незаметно толкнула ее в бок, прося прекратить. Но Лаура и ухом не повела. Ему очень нравятся старинные вещи. К тому же он известный музыкант. Солист группы «Стеклянный кот». Лаура сделала эффектную паузу, рассчитывая, видимо, что молодой человек ахнет от удивления. Увы, моя дорогая подруга немного просчиталась. О такой группе консультант, похоже, не слыхал, потому что неуверенно пожал плечами и что-то неразборчиво промямлил. «Наверняка, знаете, — не сдавалась Лаура, — одну песню довольно часто крутят по радио. Она даже напела ее, и молодой человек растерянно заулыбался. У него на днях день рождения, и мы решили купить ему старинную гитару. подарок. Я во второй раз спихнула разошедшуюся подругу в бок, но она, уже не скрываясь, отмахнулась от меня, как от назойливой мухи, и изящным жестом поправила волосы. Я во все глаза глядела на нее, удивляясь ее поведению. Лауратнюд не была кокеткой. А может, она просто умело прятала свои женские чары и пускала их в ход лишь в исключительных случаях, под действием разыгравшегося, как сейчас, азарта. Все это было довольно интересно, но только вряд ли красота и кокетство Лауры могли нам помочь выторговать гитару по приемлемой для нас цене. Я оглянулась на стекло, за которым по освещенным фонарями улицы прохаживались туристы. Мне очень хотелось выйти наружу, уйти подальше от этого покрасневшего до корней смоляных волос парнишки, подпавшего под обаяние моей подруги. И я собралась уже было прекратить спектакль, как вдруг случайно встретилась взглядом с сеньором за стойкой, который теперь наблюдал за нами. Мне даже показалось, что в его глазах мелькнули смешинки. Я неожиданно для себя улыбнулась ему и развела руками, Словно говоря, мол, что поделаешь, остановить эту очаровательную с е н ь е р и т у все равно, что пытаться удержать руками ракету. Сеньор меня понял и потому решил вмешаться, но произнес совсем не то, чего я ожидала. «Джоан, принеси гитару, которую мы получили п о с л е д н и й на которой вы утром перетягивали струны, ее самую». кивнул мужчина, глядя на нас поверх очков стеклышек. Лаура, мигом смекнув, кто здесь главный, улыбнулась уже ему, но улыбкой не искусительницы, а невинного ангела. «А разве вы не хотели оставить ее себе?» начал молодой человек, но осекся, поймав укоризненный взгляд с е н ь о р а и юркнул за темную штору. Высокая стоимость этих инструментов вызвана известностью мастеров, сделавших их, а также материалом. Гитара, которую сейчас принесет мой юный помощник, стара, но имя мастера ее изготовившего мало известно, хоть, на мой взгляд, он отлично знал свое дело. За спиной раздались шаги, и мы с Лаурой одновременно оглянулись на вернувшегося д ж у а н а «Посмотрите, какая красота!» Сеньор принял с рук парнишки инструмент и ласково провел по лакированному корпусу пальцем. Тронул орнамент, а затем отдернул руку, так, словно забывшись, коснулся плеча желанной, но недоступной женщины. «Нам принес ее на днях один сеньор. Гитара ему не нужна, и он отдал нам ее за бесценок. Мне не хотелось... обманывать этого пожилого человека, поэтому я сказал, что инструмент стоит намного дороже той суммы, которую он запросил. Но сеньор ответил, что принес нам инструмент не ради выгоды, а ради того, чтобы он оказался в хороших руках, а не погиб в безвестности, рассыхаясь на антресолях. Ну что ж, я думал оставить гитару себе, но э т о юная е с е н ь о р и т а меня очаровала. Жаль отпускать вас без покупки. Я возьму с вас ту плату, которую запросил бывший владелец, и добавлю стоимость восстановительных работ, что не так уж много. Только пообещайте относиться к этому инструменту с любовью, усмехнулся сеньор доброй улыбкой Санта-Клауса. — Обещаем! Если бы вы знали моего брата, вы бы ни капли не сомневались в том, что гитара попадет в хорошие руки. Он будет очень счастлив», — с чувством выдохнула Лаура. Когда она оглянулась на меня, ее темные глаза сияли торжеством. Выйдя из магазина, мы смешались с толпой туристов и неторопливо пошли в сторону площади Святого Хайме, чтобы оттуда, знакомым маршрутом, выйти в центр и к электричкам. Лаура держала гитару, упакованную в специальный чехол. Мы договорились, что это будет подарок от нас обеих, и заплатили стоимость пополам. А чтобы Рауль раньше времени не обнаружил гитару, решили, что она пока побудет у Лауры. Так, счастливые, припоминая со смехом торговлю, мы шли по улице. Но в какой-то момент Лаура вдруг оглянулась. При этом на ее лице отразилось беспокойство. «Что-то не так?» — встревожилась я. «Мне показалось, будто кто-то настойчиво смотрит мне в спину», — сказала она. Я опять оглянулась. Но понять, глядел ли кто, нам вслед было сложно, потому что улица была полна прохожих. Подобное ощущение, что кто-то следует за нами, почувствовала позже и я, когда мы с Лаурой решили зайти в один из встретившихся на пути ресторанов. Я оглянулась в дверях, но никого, кроме смеющейся парочки и прошедшего торопливым шагом мимо нас мужчины, не увидела. Мы заказали несколько тарелочек испанских закусок, и когда официант принес заказ, Лаура придвинула к себе блюдечко с маринованными оливками. и решительным жестом отодвинула от себя тарелку с ломтиками хамона. Я удивленно вскинула брови, зная, как она любит хамон. Но Лаура, беря с блюдечка оливку, будничным тоном сказала. «Я беременна». Я едва не поперхнулась водой, а подруга, д о в о л ь н о я эффектом, засмеялась. «Так, понимаю, новость тебя ошарашила». «Немного? Давид уже знает». «Нет еще». С улыбкой покачала головой она. «Только ты. И, надеюсь, не проговоришься даже Раулю». Я пообещала молчать. «Срок небольшой», — продолжала Лаура, сметая оливки с блюдечка с невиданной скоростью. Не притронулась она их к картофелю с чесночным соусом. Если бы ты знала, как мне тяжело держать язык за зубами. Иногда так и распирает взять телефон и обзвонить весь мир с новостью. но пока даже родителям не сообщила. «Хочу сделать подарок Давиду на день рождения. Он родился через месяц после Рауля. Может, скажу брату, но потом сама». Наш разговор прервал звонок телефона Лауры. Звонил, обеспокоенный ее долгим отсутствием Давид. Лаура поговорила с ним, а затем, убрав мобильный в сумку, сообщила мне. «Давид сказал, что заедет за нами». У него сегодня выходной. Друг Рауль работал в одном из ресторанов поваром, и его смены начинались как раз ближе к вечеру. Но дня два с р е д и недели у него были выходными. Как мне уже удалось убедиться, Давид был настоящим алхимиком в своем деле. Приготовление блюд было для него не будничным процессом, а магией, и, надо признаться, Выходили они у него поистине волшебными. Я знала о мечте Давида открыть свой ресторан, как и о том, что в кризисное время он не желал рисковать. «Мы отвезем тебя домой», — объявила Лаура. «Не надо. Это большой крюк. Я доеду на электричке. Торопиться мне некуда. Рауль сегодня допоздна задерживается на репетиции. Давид и слушать не станет, ты же знаешь». я не стала дальше спорить. Узнав Давида лучше, я поняла, почему Рауль так ценит дружбу с ним, почему с такой теплотой всегда отзывается о своем друге, который при первой встрече чаще всего производил впечатление неприятного грубияна. За некрасивой, даже пугающей внешностью Давида скрывался заботливый и надежный, готовый тут же прийти на помощь друг. — Ты выйдешь за него замуж? — вырвалось у меня. Лаура засмеялась. «Пока не собираюсь. Нам и так хорошо. Но если предложит, обещаю подумать, хотя я не хочу свадьбы. С большим удовольствием сделала бы так, как вы с Раулем», произнесла она, мечтательно подперев рукой щеку. Никаких пышных торжеств с приглашением из всех дальних деревень Испании тетушек и дядюшек, кузенов и кузин, которых я в жизни не видела. Никаких пятиэтажных тортов и поцелуев на публику. Я бы просто сбежала с Давидом на какой-нибудь тропический остров. Купальник и парео вместо свадебного платья, венок из цветов вместо фаты. Вместо скучной церковной церемонии — обряд по местным обычаям. Затем ужин на двоих в местном ресторане. И ничего больше. Вышла бы замуж за Давида так же тайно, как ты, за моего брата. Я не сдержала улыбки, вспомнив о нашей с Раулем спонтанной свадьбе. Еще полтора года назад я была благополучно замужем. Жила в Москве и не представляла, что моя жизнь может сделать такой крутой вираж. У меня было тогда все, что казалось нужно для счастья. Муж, собственная крыша над головой, любимая работа со свободным графиком. Занималась я письменными переводами на дому. Моя жизнь с Костиком, человеком, привыкшим следовать правилам и нормам, напоминала тихую реку. может быть, излишне предсказуемую, но потому, как казалось мне, и надежную. Я мирно плыла, увлекаемая спокойным течением, и совершенно не ожидала, что за непредвиденным поворотом скрывается водопад, после падения с высоты которого меня едва не затянет в омут депрессии. Измена мужа, сложный развод с угрозами и шантажом со стороны Костика, период сердечной реабилитации, во время которого я замкнулась в своем одиночестве. Совсем не поклонница рафтинга, я была вновь рада оказаться в Тихом озере, пусть оно и грозило со временем превратиться в стоячий пруд. Но хоть мне и казалось, что даже от дождевой лужи теперь буду ожидать подводных течений, так и не успела понять. как и когда меня сбило с ног бурным потоком и поволокло по порогам новой любви.